Всякие разные истории, случившиеся с нами в Крыму. Тайны Старого Крыма или как я попал в Литийский туман. Анатолий. В районе города Старый Крым время от времени наблюдается загадочное мистическое явление. Литийский туман. Он появляется вдруг из ниоткуда и течет по земле, как река, клубясь и сгибаясь. Люди, попавшие в такой туман, Теряют ориентацию испытывают необъяснимую тревогу. Я несколько раз слышал рассказы про Литийский туман, но не очень-то верил, считая, что это одна из местных легенд для туристов. Однако на втором году жизни в Старом Крыму и сам испытал на себе эту аномалию. Пошёл днем в строительный магазин, который всего в 7 минуты ходьбы от дома, и на обратном пути вошел в стену тумана. За спиной все четко, А впереди белое облако. Прошёл метров двадцать и остановился. Ничего не понимаю, где я и куда мне надо идти. Всё вокруг незнакомое и угрожающее. При этом умом понимаю, что до моего дома всего 300-400 метров и только один поворот. Закончилось всё хорошо. До дома я добрался, но в мистику поверил. И потом, года через три после того случая... Гуляли мы с Леной за городом. День близился к закату. Я бросил взгляд на гору Агармыш, которая нависает над нашим городком Старый Крым, и замер. На небе не облачко, а на горе лежат две белые шапки, словно там заснеженные вершины. Но дело в том, что нет на Агармыша никаких вершин, тем более заснеженных. Высота горы всего 722 метра над уровнем моря да и вершина у нее почти плоская. Так откуда же на горе появились облака, если их нет на небе? А это и не облака вовсе, это и есть литийский туман, выползающий из глубины горы. А Гормыш — непростая гора. Под ней бездонны колодцы, пещеры и подземные реки. Древнеримский поэт Овидий, автор знаменитых «Метаморфоз», Считал, что именно здесь протекает мифологическая река Забвения Лета. Это одна из пяти рек подземного царства мёртвых. Откуда это было знать римскому поэту? А его в зените славы отправили в ссылку на берега Чёрного моря, в дикую страну геттов и сарматов. Овиди писал, «Есть в стороне кемерян гора с каменистой мрачной пещерой. Издавна там сон обитает ленивый». Феп не сияет, лишь тонкий туман от земли поднимаясь, влажный стелется мглой, медленной струйкой литийский ручей, по хрящу пробираясь. Кимеряне — это жители Кимерии. Кимерии Геродот называл полуостров Крым. Некоторые исследователи считают, что Кимерия — это только восточный Крым, а то, что от Судака к западу, — это уже Таврика. Агармыш же – самая большая, самая высокая гора Восточного Крыма. Мрачная пещера Овидия – пещера-бездомный колодец на Агармыши. Она наполнена метаном и углекислым газом смертельной концентрации. Поэтому там сон обитает ленивый. Туман образуется на поверхности подземной реки Забвения и поднимается кверху через колодцы и пещера Агармыша, а затем течет через Старый Крым и городские окрестности к мысу Меганом, повторяя все изгибы леты. А уже под Меганомом, есть такая гипотеза, находится подземная река Стикс, по которой перевозчик Харон переправляет души умерших. Лето как раз впадает в Стикс, а мы, попадая в Литийский туман, соприкасаемся с частичкой загробного мира. Десять белых щенков Проснулись от непрерывного визга и лая прямо под окнами. А надо сказать, что дом наш стоит в глубине участка, так что все окна выходят в сад. Собаку мы к тому времени еще не завели, только недавно котенка взяли, но он таких звуков издавать не умеет. Вышли во двор, а там чудо чудесное. Бегают по участку десять белых щенков. Маленькие, но такие шустрые. Носится туда-сюда, как угорелые, на грядки прыгают, друг за другом гоняются, беспрерывно лают. Голоски звонкие и пронзительные. Посмотришь на них две минуты, и голова начинает кружиться. Мы сразу поняли, откуда эти гости взялись. Видели мы их уже. Неподалеку на нашей улице двор охраняет белая собачка, маленькая размером с таксу, неизвестной породы. Лаючая и голосистая. Не так давно у нее щенки появились. Когда мимо проходишь, они с подворот выглядывают и тоже пытаются прохожих облаивать. Тут они, видимо, подросли, осмелели и отправились сей стаей на поиски приключений. А у нас ворота высоко подняты над землей. Вот щенки и приняли это за приглашение. Стали мы думать, что нам теперь с этими незваными гостями делать. И тут они, наконец, нас заметили. Остановились, насторожились, сбились стаю, прижавшись друг к дружке, чтобы не так страшно было. А потом один, самый, наверное, сообразительный, пулей бросился к воротам. И вся стая, как по команде, за ним. Пока мы до ворот дошли, чтобы посмотреть, куда они двинуться, вся эта мелюзга уже к своему дому подбегала. Неслись так, что только пятки сверкали. Заблудились в облаке. Никогда раньше нам не случалось видеть заснеженный горный хребет Карадак. Это редкое зрелище. А тут у нас в Восточном Крыму случилась настоящая зима, и снегу навалило по колено. И пока снег не растаял, мы решили поехать на гору Клементьева, откуда самые лучшие виды на Карадак. Машину поставили где-то в районе главного старта. Там, где отважные парапланеристы ловят восходящие потоки. На удивление ветра не было вообще. Полный штиль. Поэтому в небе ни одного купола, только одинокий мото парапланерист кружил над нами. Потом поднялся в небо кукурузник и направился в сторону судака. А мы дошли до южного подковообразного склона хребта Узум-Сырт и замерли, очарованные красотой. Вот ради этого мы и приехали — увидеть занесённые снегом чёрные пики Карадага. Полюбовались редким зрелищем, пофотографировали и пошли по кромке горы к памятнику погибшим планеристам. На полдороге бросили взгляд назад, а там по небу быстро плыла мрачноватая туча, и тенью падала на гору, как люк, цепляясь нижним краем за арку звездопад воспоминаний. Буквально через пару минут как люк скрылся из виду, а туча уже начала накрывать карадак, Баракольскую долину с солёным озером и нашу гору Клементьева. Откуда ни возьмись налетел ветер, холодный, злой, пронизывающий до костей. К машине мы двигались наугад, не видя ориентиров. И хотя мы достаточно хорошо уже изучили это место, но в облаке всё выглядит несколько иначе. В какой-то момент мы испугались, что ушли куда-то совсем в другую сторону. Решили, что если через пять минут не увидим свою машину, вернёмся назад, к тому месту, где мы повернули, и пойдём не по дороге, а по кромке горы, по своим следам. А если и так ничего не получится, тогда придётся спуститься по северному склону горы к автодороге коктебель сыпное и там ловить попутку до Старого Крыма, а за машиной вернуться на следующий день, когда погода наладится. Надо сказать, что у нас уже зуб на зуб не попадал, потому что хоть мы и были одеты вполне по-зимнему, но в этом облаке влажность оказалась почти стопроцентной, и это не говоря о ледяном ветре. В общем, до того, чтобы впасть в уныние, нам оставалось совсем чуть-чуть, но тот ангел, что присматривает за нами с небес, Взмахнул своим белым крылом, серая мгла на миг рассеялась, и мы увидели свою машину, которая стояла всего в десяти метрах от нас. А когда мы спустились с горы, то внизу у ее подножья не было ни ветра, ни тумана. Заплыв с дельфинами. Елена. Вечером поехали в Береговое. Это пригород Феодосии, там прекрасные песчаные пляжи. Мы часто туда ездим. От нашего дома всего полчаса на машине. Приехали, поплавали в море, побродили вдоль кромки прибоя, полюбовались закатом и домой. В этот раз я уже накупалась, вышла на берег, а Толя все еще плавал. И тут рыбаки, которые стояли с удочками на берегу, что-то закричали и показали на море. Купающийся народ начал оглядываться, а потом дружно поспешил на берег. Сначала я не поняла причину паники, а потом увидела стаю дельфинов невдалеке. Как раз недавно в газетах и ПТВ рассказывали, как в Анапе подвыпивший курортник полез поплавать с дельфинами, которые вот так же близко подошли к берегу. И он им почему-то не понравился. Или наоборот, настолько понравился, что они решили поиграть с ним в мячик. Только мячиком был он. Спасатели вытащили мужчину на берег и вызвали скорую так как у него были сломаны ребра. История стала широко известной, и люди на пляже в Береговом, как видно, тоже были с ней знакомы, потому и поспешили убраться подальше от игривых обитателей моря. Все до одного. Кроме человека, который, не обращая внимания на кружащуюся поблизости стаю, продолжал, как ни в чем не бывало, плавать. И знаете, кто это был? Мой муж. Я испугалась. Забежала по колено в воду и кричала «Толя! Толя!», но он не обратил внимания на меня, даже головы не повернул. Минут через пять только, когда дельфины уплыли в море, и он направился к берегу. Сказал, что никаких дельфинов не видел, моих криков не слышал, плавал да плавал себе в одиночестве в своё удовольствие. Примерно через год мы поехали на Тарханкут, и остановились переночевать на базе сёрферов неподалёку от оленевки Деревянные домики, все, кроме нашего, были заколочены. Сели ужинать на ступеньках крыльца. Смотрели на серое предзакатное море. Было часов семь. И снова увидели стаю дельфинов вблизи берега. Вдруг небо расчистилось, и мы наблюдали, как красное солнце медленно погружалось в море. Вода порозовела, И всё вокруг окрасилось в тот же цвет, даже тела дельфинов, играющих неподалёку и казавшихся чёрными силуэтами ещё минуту назад. И чайки стали розовыми, и прибрежный песок, и мы, два случайных человека на этом пустынном берегу, тоже порозовели, наверное. Долго сидели молча, взволнованные внезапной переменой цвета и света. Потом небо помрачнело, облака налились кровью. Мы дождались первых звёзд. Всё вокруг погрузилось в первобытную безлунную черноту, и только млечный путь над головой и плеск волн внизу не давали отчаяться, напоминая о том, что мы всё ещё на земле. Я сидела на берегу, закутавшись в плед, и в голове моей фоном пошёл текст, но не в аморфной прозе, как обыкновенно бывает, а со своим живым ритмом дельфины на розовых волнах у Тарханкута, маяк и море на закате летом, песчаный берег, чайки, змеи, камни. Ушастик Ушастик — это смышлёный дружелюбный песик. Мы с ним встретились на подворье средневекового армянского монастыря Сурбхач в пригороде Старого Крыма. Как его настоящее имя, мы так и не узнали а ушастиком стали звать за смешные мохнатые ушки, которые развиваются на ветру. Ушастик всегда выходил на гостевую парковку, когда видел подъезжающую машину в надежде на угощение. Когда мы впервые его увидели, в машине из Яснова был только лаваш. Ушастик вежливо пожевал его и изобразил невероятное наслаждение. А потом стал ждать, не угостят ли его чем-то стоящим, более подходящим приличной собаке, чем сухая лепёшка. К сожалению, ничего вкусного у нас с собой не было. Но, вернувшись домой, мы купили в магазине пакет собачьего корма, чтобы не разочаровать дружелюбного пёсика в следующий раз. В следующую нашу поездку в Сурбхач мы даже стали раздумывать, не забрать ли у шастика домой. Но решили, что, во-первых, надо сначала спросить разрешение у монахов, кто-то же его кормит здесь. А во-вторых, у нас тогда был проходной двор, ворота уже стояли, а забора не было. стройка подумали, что пёсик тут же избежит монастырь, а туда около шести километров. да через весь город опасное путешествие. Потом к нам прилетел сын, помогать с обустройством и построил собачью будку. Но у шастика в наш очередной приезд в монастырь мы уже не встретили, то ли он потерялся. То ли кто-то опередил нас и взял смешную дружелюбную собачку себе домой. Чужая белая и рябой. В первое наше крымское лето спустилось небо пара голубей. Чисто белая голубка и ее белый друг с черными отметинами на хвосте. Деловито походили по двору, попили из лужи водички, поклевали семечек, которыми мы их угостили и решили дружить. Стали прилетать к нам каждый день. Мы их назвали «Белое» и ребой Фильм такой был. Режиссёр Сергей Соловьёв. Отличное кино. На самом излёте Советского Союза вышло в прокат. В 1986 году. Про послевоенное время в СССР. Голодные подростки, чокнутые фронтовики, воры, бандиты и голуби. Можно сказать, что про наше детство фильм, хотя мы уже прилично после войны родились. Но всё было. И безногие, и безрукие инвалиды, и воры, жившие в нашем дворе, и психи учителя, изломанные войной, и голуби. Почему-то тогда это модно было — держать голубей. Почти в каждом дворе стояли голубятни. И так захватывающе было смотреть, как голуби, громко хлопая крыльями, Красиво кувыркались в синеве неба. До самого сентября эта парочка белых голубей к нам прилетала. Освоились. Стали садиться на плечи и есть семечки из рук. Бывает, мы ещё спим, а они уже тут как тут. Сядут на подоконник, в окно заглядывают и клювом по стеклу стучат, словно хотят сказать, «Ну где же вы там? Мы уже давно здесь? Давайте ваше угощение». А потом мы взяли трёхмесячного котика Митю. И голуби исчезли. Ураганы сломанное дерево. Ходили в гости к знакомым. Засиделись допоздна. Ничто не предвещало беды. Сначала пили чай под открытым небом. Потом начал накрапывать дождик. И вся компания перебралась под навес. Дальше хуже. Пошёл настоящий ливень, да ещё с порывами ветра. Перешли в дом. Когда непогода взяла передышку, мы засобирались домой. Тогда мы еще не перебрались на полуостров, а только были в поиске своего кусочка Крыма. Удачно сняли на месяц дом в Старом Крыму и отсюда мотались по всему Крыму. От дома знакомых до Фонтанной улицы, где мы тогда жили, не более 20 минут неспешным шагом. Половину пути мы преодолели без проблем, а потом начался ураган. Единственный зонтик, который нам дали в дорогу, сломало порывом ветра. Мы тут же промокли с ног до головы. Скорость продвижения замедлилась до шага улитки. Ветер раскачивал рвал электрические провода, и они, сталкиваясь, взрывались огненными фейерверками. Мы уже вышли к фонтанной улице, и до дома оставалось не более 30 метров, когда дорогу преградило упавшее дерево. Большой старый грецкий орех. Рухнул прямо поперёк улицы. Она узкая, никак не обойти. Встали, не зная, что дальше делать. Рабочих вариантов было два. Пойти в обход, либо возвращаться к знакомым в надежде, что нас там приютят на ночь. Но оба не очень хороши. Мы однажды попытались пойти от дома другим путём. Но заблудились в извилистых переулках и тупиках. Вышли, чёрт знает куда. Но то было днём, а сейчас стояла ночь. Ни одного фонаря и в окнах не горел свет. Вряд ли мы нашли бы эту фонтанную в темноте. А возвращаться к знакомым было страшно. Там провода оборваны. вдруг какой-то упал на дорогу в лужу, наступишь в неё, и тебя током шарахнет. Да и замёрзли мы уже так, что зуб на зуб не попадает. Нашли оригинальное решение пошли напрямую через крону ореха, ломали ветки на своём пути и так понемногу продвигались вперёд. В конце концов мы проделали туннель в кроне и выбрались на другую сторону дерева. Когда вошли в дом, там уже не было света. Но в Бойлере оставалась горячая вода, так что мы согрелись под горячим душем и наутро проснулись без признаков простуды. Света в городе не было более суток. И мы ходили есть в кафе, где еду готовили на баллонном газе. А от упавшего дерева к полудню остались только листья на дороге. Кто-то оперативно распилил орех на дрова. Тульский пряник. Нас угостили пряником. Настоящим, тульским. Огромным, как коробка из-под пиццы. История следующая. Заходит человек в ворота. У нас тогда стройка шла, всё нараспашку. Человек такой конкретный. Камуфляж, берцы, мотоциклетный шлем. А в руках пряник. Говорит, что он из Тулы. Сейчас в отпуске катается с приятелем по Крыму. Давно читает наш блог в живом журнале. И вот, проезжая через Старый Крым, решил познакомиться. Ну и пряника из Тулы привез в подарок. Мы его с другом пригласили на чай с пряником. Но ребята отказались. А через два года... Те же лица и снова с тульским спецпряником капитального размера. Мы как раз раздумывали, не сходить ли в магазин за чем-нибудь вкусным к чаю, а то варенье уже приелось. А тут такая приятная неожиданность. Потерянный кошелек. Гостившая летом племянница потеряла кошелек. Ездила за продуктами в магазин, а когда вернулась, обнаружила пропажу. Магазин совсем рядом с домом, не более 500 метров. Тут же вернулась, но следов кошелька нет. То ли выронила, когда грузила пакеты в багажник, то ли вытащили из кармана. Очень расстроилась. Не так жалко денег, как то, что в кошельке лежало водительское удостоверение. Теперь придётся восстанавливать, а это такая грыжа. Крыму этого не сделаешь, она же в гостях здесь. Значит, надо домой ехать, а там без машины, как без рук». Ещё в кошельке лежала кредитка, именная на имя автора этой книги. Ну, тут не так печально. Мы сразу же в банк позвонили карту заблокировали. Никто и воспользоваться не успел. Первым делом племянница пошла со своей бедой в магазин. Вдруг она там свой кошелёк выронила. В магазине к её несчастью отнеслись с пониманием. Прокрутили назад видеозаписи и выяснили, что из магазина она вышла с кошельком. Разрешили ей оставить объявление о пропаже с номером мобильного. Потом она прошла по соседним магазинам с просьбой прикрепить свое объявление у входа. Везде встретила понимание и получила согласие владельцев. «Городок у нас маленький. Народ отзывчивый. Когда сделала все, что могла, загрустила. Ну, понятно же, очень неприятная история. Мы ее успокаивали, как могли». Говорили, что надо верить в хорошее и немного подождать. Вариантов развития событий было три. Первый, кто-то нашел кошелек и отнес его в полицию. Завтра можно туда сходить. Второй, кто-то нашел и отдал близлежащий магазин. А третий, нашел кошелек человек честный, но он никому не доверяет, поэтому пришел домой, позвонил в банк по контактному номеру на карте Объяснил ситуацию и попросил найти владельца. Есть и четвертый вариант, но он пессимистичный. Деньги и кредитку заберут, а документы бросят в мусорный бак. Но мы оптимисты и до последнего верим хорошее. И знаете, случается, что оказываемся правы. На следующий день после полудня кто-то постучал в ворота. Долго стучал и упорно. Мы не сразу услышали, а звонок у нас не работает. У ворот стоял человек примерно нашего возраста, ну, может, слегка помладше. Кошелек потеряли? Да, отвечаем. Случилось такое с племянницей. Ну и он нам этот кошелек отдает. Говорит, что нашел на обочине дороги. Поискал в интернете по имени-фамилии на кредитке и понял, что владелец — это один из двух отчаянных пенсионеров. оказывается В нашем маленьком городке немало людей этот наш дзен-канал читают. И мы, можно сказать, персонажи, широко известные в узком кругу старокрымских читателей дзена. Но это еще не конец истории. Конец это, когда племянница пошла снимать свои объявления и вернулась домой с восторженным лицом. Рассказала, что в каждом магазине, куда она заходила и сообщала про свою удачу, люди так искренне радовались за нее, что она ещё больше полюбила всех крымчан и особенно жителей нашего старого Крыма. Котёл сломался. Первую зиму в Крыму мы отапливались углём и дровами. Это потом, когда холода закончились, мы провели в дом газ. А сначала была ежедневная процедура. Утром-вечером разжечь в отопительном котле дрова и, когда они хорошо разгорятся, шуровать в топку уголь. Месяц мы с этим вполне справлялись, но однажды котёл объявил забастовку. Дрова дымили и никак не хотели разгораться. Что-то там случилось с тягой. Хорошо ещё, что на дворе в тот день было плюс семь, так что мы насмерть не замёрзли. Сообщили о своей беде местным людям, с которыми уже успели тут познакомиться. И один добрый человек пообещал привести мастера по печам. Мы прождали полдня. А потом этот человек появился, но один. Говорит, что мастер он хотя и с трудом, но нашел, однако тот ушел в запой. Не успели мы как следует огорчиться, как добрый человек засучил рукава и сказал, что раз уж он своего обещания не выполнил, то просто обязан сам эту нашу проблему решить. И за пару часов ликвидировал последствия нашей техногенной катастрофы.